Глава 534. Людской союз. «Мой господин, как думаете, может, стоит ужесточить контроль над средствами массовой информации?» Спросил Ле Кенни один из советников дома Ле. «Нам что-нибудь известно об этом парне?» «Нет, господин. Должно быть, он из Новых Айнхириев. Хотя я даже не представляю, где ему удалось раздобыть свой металл. Впервые он объявился в изумрудном городе. «Затем в Эйнштейне», — доложил один из офицеров разведки Амбани. «Этот любитель хочет поиграть в героя?» — бросил лекань. «Мой господин, все его действия до сегодняшнего дня попирают наше постановление. Я думаю, у него есть скрытые мотивы для привлечения внимания общественности. Провались он в своих начинаниях, и нас ждет просто еще одно падение очередного Эйнхерия. Но если у него получится...» «Этот боец будет представлять угрозу для Дома Ле!» «В любом случае, мы не можем позволить ему продолжать привлекать сток внимания!» отрапортовал Амбани. Хотя новый Эйнхерий только начал строить своё влияние, Дом Ле не мог позволить существовать такому неуправляемому воину в их будущей Империи. «И что же мы должны тогда предпринять, по-твоему?» «Мне нужно время для проведения расследования. С вашего разрешения, конечно же». Ле Кэнь утвердительно взмахнул рукой. «Хорошо, но держись в тени». «Да, мой господин». Ле Кэнь не хотел больше тратить время и перешел к следующему вопросу. Глава дома Ле был убежден, что этот Эйнхерий был просто юнцом, недавно достигшим своего уровня и желающим выпустить пар. Противостояние в регионе Албани зашло в тупик. Во время предыдущих стычек заги начали брать верх, но последнее время они прекратили атаки, дав людям возможность восстановить силы. Лекань знал, что за этим затишьем что-то стояло. Глава дома Лени ставил себе целью победить Загов. Нет. В эти неспокойные времена он собирался захватить контроль над Марсом. Мужчина попытался подлизаться к кайдианцам, особенно к их предполагаемой наследнице принцессы Хайди. Только заполучив поддержку кайдианцев и школы небесного наставника, Ле Кэйнс может объявить свою гегемонию на Марсе. От мыслей о троне Красной планеты в его глазах запылал огонь. Он всегда был амбициозен, а теперь, благодаря загам и принесенному ими хаосу, его мечты могут, наконец, воплотиться в реальность. После возвращения Вандуна из изумрудного города жизнь в лагере значительно улучшилась. Заполучив достаточное количество ресурсов, все круглые сутки работали, чтобы благоустроить базу. Новые рекруты также помогали, благодаря чему ноша на плечах боевых волков немного полегчала. Несмотря на улучшение обстановки вокруг, исследования Вандуна, посвященные кристальной пушке, зашли в тупик. Все его попытки упрощения производства ядра орудия провалились. К этому моменту парень оставил и должность инструктора бойцов метал и мастеров искусств. Этим теперь занимались господин Шутник, и Гуань-Дуньян. Освободив своё время, Ван Дун даже пару раз пробирался в Малнус с целью осмотреть состояние вражеских сил. Увидев количество жуков в городе, парень решил, что шанс успешного взятия города осадой приближен к нулю. Единственный вариант — выманить загов наружу. Но как? И даже если это удастся сделать, как наиболее эффективно их уничтожить? Один вопрос порождал другой — а ответить на них не представлялось возможным до тех пор, пока боевые волки не станут сильнее. Приняв еще одну партию рекрутов, группировка теперь насчитывала 5 сотен голов. Однако лишь три сотни могли проявить себя в бою: 100 мастеров искусств и 200 бойцов металл. Боевым волкам удалось насладиться лишь несколькими тихими недельками, прежде чем их прервали посетители из группы Снежная буря. Правда, в этот раз Эмиль капитан группировки, Прибыл лично, Эмиль и Ганс были поражены улучшениями в лагере. Главе Снежной Бури было трудно поверить, что эта группировка всего несколько месяцев назад была практически в бегах. Брат Гуань, ты неплохо поднялся, я даже завидую, сказал <п> Эмиль, <tv> e <-mail>, широко улыбаясь. E это ничто по сравнению со снежной бурей. Не нужно прятать хвастовство за скромностью. «Если бы ты не починил сеть Скайлинка, мы бы до сих пор жили, как в Средневековье!» «Это мелочь. Мы сделаем всё ради победы над Загами. Что же привело тебя сегодня?» — спросил Гуань Дуньян. «Я пришёл, чтобы сделать тебе предложение. Пришло время нам всем объединиться. Нужно сформировать альянс и готовиться к финальной атаке на Малнус», — заявил Эмиль с серьёзным лицом. «Я согласен». Но мы множество раз уже проводили подобные собрания, и дальше обсуждений дело не шло. Что нам, по-твоему, нужно сделать, капитан Эмиль?» Гуань Дуньян знал, что глава «Снежной бури» пришел с решением проблемы. Он бросил взгляд на Ван Дуна и обнаружил, что тот не уделяет разговору совершенно никакого внимания. «Думая, нужно показать всем пример. Сразу все разрозненные фракции объединить нереально, но можно начать с ключевых игроков. Мы должны созвать собрание и убедить остальных, что нет никакого смысла в междоусобицах, в то время как заги живут в нашем городе словно короли. Мне интересно, а каких таких ключевых игроков ты пригласишь на собрание?» Неожиданно встрял Вандун. Эмиль не был готов к такому. Он слышал множество историй о левой руке Гуандуньяна. Также мужчина заметил, что как только Вандун начал говорить, капитан боевых волков заметно расслабился. Снежная буря, громовой огонь, орлы Памира, пылающий отряд и боевые волки. Эти пять группировок, которые я надеюсь увидеть на собрании. Если мы объединимся под одним знаменем, нам будет под силу перевернуть ситуацию на марте». Эмиль выдохнул клуб дыма, и его взгляд забегал от Гуандуньяна к Вандуну, пытаясь прочитать что-нибудь по их выражениям. «Это честь для нас, капитан Эмиль. Почему вы думаете, что боевые волки достойны приглашения?» Мы одна из слабейших группировок в конце концов, спросил Хамир. Остальные группы насчитывали каждое более 5000 голов, среди которых было множество бойцов 20 уровня. Все благодаря вкладу в восстановление жизненно важных каналов связи в регионе. Плюс вы разгромили 10-тысячную армию громового огня. Вот и скажите, с чего это вы одни из слабейших? Я знаю, что вы не ладите с Маркусом, но наши настоящие враги Заги нужно научиться прощать и двигаться дальше». «Хорошо сказано. Боевые волки готовы работать с любой группировкой, уничтожающей загов, несмотря на наши прошлые разногласия. Однако хочу прояснить. Подписав соглашение, мы не потерпим предательства», — заявил Ван Дун с уверенной усмешкой. Его слова прозвучали как угроза. Эмилия застиг врасплох такой тон его собеседника. Конечно, те, кто предадут наш союз, станут врагами всего района Малнус. Капитан Гуань, вам и вашим воинам требуется время на раздумь. Нет нужды. Я полностью поддерживаю вас, капитан Эмиль. Великолепно! Я уже поговорил с другими лидерами, и они все согласились. Проведем собрание через несколько дней.